Глава седьмая. Посещение бара. Турвишар усмехнулся и покачал головой. — Ты понимаешь, как нам повезло, да? — Потому что ты ошибался насчет того, как там работает магия. — Ну что ж, никто ведь не пострадал, — Кирин прочистил горло. — Да, да, я знаю, слава Таджи, — Кирин осекся. Повисло неловкое молчание. Турвишар взял бумаги и начал читать. Рассказ Сенеры В Кишнофариге стояла зима. Три женщины, Сенера, Талея и Ксиван, появились на крыше, на которой их было не разглядеть с улицы. Релос Вар, когда-то, много лет назад, показал Сенере это место на случай, если ей когда-нибудь понадобится прибыть туда самой. Она уже несколько раз бывала здесь, но местные обычаи показались ей слишком странными, чтобы чувствовать себя комфортно. Сенера взяла с собой своего любимого дола, бунтарку, поскольку волшебница казалось, что миссия затянется надолго. А еще потому, что хотя Сенера могла нанять кого-нибудь присматривать за собакой, бунтарку можно было считать одомашненной только по самым щедрым стандартам. Взволнованная тем, что оказалось снаружи, питомица дернула поводок, занервничав из-за шума игумана, раздававшегося смощенной булыжником улицы. Вдали... ряды ярко раскрашенных зданий. Это был самый большой город на континенте, знаменитый торговый порт и перевалочный пункт, куда стекались богатые и бедные, боги и смертные, свободные люди и рабы. Все они стали либо его бенефициарами либо его жертвами. Город пах чуть сладко и чисто. Надаль дом и снегом разносился гостеприимный запах древесного дыма и выпечки. Это была ложь. Большую часть года в кишно пахло дохлой рыбой, немытыми телами и неприкрытой жадностью, в отличие от родного города-волшебницы, столицы Куура, где всегда пахло специями, обожженный солнцем, плиткой и отчаянием. Портовый город был шокирующе покрыт снегом, который в то же время не сильно замедлил активность в доках. Торговые суда курсировали взад и вперед, доставляя товары, забирая новый груз и вновь отплывая прочь. Снег, однако, упростил работу Сенеры. По дороге от портала к месту назначения троице не нужно было переодеваться. Перед прибытием Сенера заставила Ксиван и Толею на время раздеться. И теперь под подбитыми мехом туниками и толстыми зимними плащами они носили несколько новых иероглифов, нанесенных на кожу. Иероглиф понимания языков. И в случае с Ксиван, иероглиф, скрывающий ее уникальный статус умершего, но все еще полностью одошевленного существа. Но, разумеется, ни один глиф не стоил бы чернил, который Сенера использовала, чтобы нарисовать их, если бы Ксиван или Толея решили обнажить этот проклятый меч. Так Сенера называла Уртенриэль. От этой штуки у нее по коже бежали мурашки. Она, честно говоря, не знала, как кто-то может выдержать его присутствие. — Почему мы не можем сразу отправиться в долину последнего света? — спросила Ксиван. «Потому что я никогда не была там раньше», — ответила синера «Да, полагаю, в этом есть смысл», — ксева накинула взглядом открывающийся перед ней пейзаж. «Признаюсь, я думала, что Кишно-Фарига будет более... не знаю... белый», — подсказала Талия. «Белый?» — синера подняла бровь. «Снег повсюду?» «Нет». «Я не это имела в виду», — Талия прикусила губу. Сенера вздохнула. А, в этом смысле белый. Нет, это будет южнее. Кишнофорига слишком много контактировала и смешивалась с Кауром, Джерриасом даже с Манолом. Примечание. Что означает, что среднестатистический житель Кишнофориги, как можно ожидать, представляет собой помесь всех четырех раз поскольку если учитывать их близость к родине Дреттов, их близостью к Манолу и высокий процент Джерриасов, которые утверждают, что происходит от отвор омеров. В эту помесь было добавлено всего понемногу. Даже когда мы окажемся дальше в свободных государствах, там можно будет увидеть смесь всех оттенков кожи. Уж поверьте мне, никто не будет столь белым, как йорцем. — Давайте найдем убежище, — предложила Ксиван. Сенера знала, что герцогине не может быть холодно. Скорее она проявляла уважение к двум своим смертным спутникам, или просто поняла, что стоять в снегу и вести себя так, будто холод — это проблема, которая тебя не касается, не считается таким уж нормальным. Сенера указала вперед. Там есть таверна. Честно говоря, Сенере хотелось как можно скорее войти внутрь, не из-за холода. Ей хотелось попасть внутрь до того, как она заметит невольничий корабль или какого-нибудь богатого торговца, наслаждающегося своей новой покупкой, или следующую партию рабов, которую везут в аукционный дом. До того, как Сенера поддастся вечному жгучему желанию выровнять значительные участки такого города, как Кишна-Фарига, искушение это делалось еще более проблематичным, поскольку она была достаточно сильна, чтобы исполнить это. Она ненавидела этот город почти так же сильно, как кур Зайдя в таверну, троица замолчала, давая себе время привыкнуть к плохому освещению. Сенера поджала губы и снова задумалась о возможности того, что же просто ее не любит. Болтовня в таверне стихла. И все темнокожие матросы-куурцы, которыми была забита комната, повернулись, чтобы посмотреть на них. Хотя кишнофорига была более эгалитарной, чем ее аналоги в куре она часто давала приют путешественникам. И в настоящий момент они зашли в бар, который обслуживал посетителей из Кура и их вкусы. Женщины в комнате могли находиться лишь в профессиональном качестве, продавая либо напитки, либо себя. Стоящая рядом Таллея напряглась. Ксиван направилась к бару. В комнате поднялся шум, но разговоры сменились. Прибыло новое развлечение. «Эй, красавицы, почему бы вам не подойти сюда? Ну что, дамы, пришли согреть старика? Сколько за всех?» Ксивана кинула взглядом бармена, осторожно смотрящего на нее из-за прилавка. — Вы принимаете курский металл? Бармен поразмыслил над вопросом и кивнул. — Принимаю, но с собакам сюда вход запрещен. Ксиван пододвинула по стойке три трона. — Три сливовых вина. Сдачу оставь себе, а собаке забудь. Три трона — это было намного больше, чем стоило сливовое вино, даже если учесть расходы на импорт и текущий обменный курс. — Сейчас принесут. Он сделал паузу. — Не сочтите за неуважение, леди, но вы уверены, что находитесь в нужном месте. Талия фыркнула и села. Задом наперед, так что оказалась лицом к таверне. Она положила одну руку на эфиас меча, а другую на рукоять кинжала. Любой, у кого была хоть капля здравого смысла, понял бы, что все в отвергнутой воительнице кричит. — Только прикоснись ко мне, я убью тебя. а затем используй твою плоть как приманку, чтобы поймать себе обед. Но эти люди не казались разумными. Курские матросы видели лишь трех женщин, которые пришли одни, пусть даже двое из них были в кольчугах и не пытались скрыть, что они вооружены. Сенера не села. Они не пробудут здесь долго. Ксиван улыбнулась в ответ на вопрос бармена. Снег закончился, так что да. А теперь, может быть, вы поможете мне найти ответ на один вопрос? пьяный матрос Крупный, широкоплечий парень, легко выигрывавший любую затеянную им драку в баре, шагнул к ним. Таллия встала и преградила ему путь. — Эй, розовый лепесточек, ты просто очаровашка. Садись за мой столик, мне как раз надо согреть колени, — усмехнулся он, окинув Таллию взглядом. — Нет, спасибо, — ответила Таллия. Сенера закатила глаза. — Она совсем и такая милая. — Иди сядь. — приказала Сенера мужчине. — Я не с тобой разговаривал, сука! Сенера выдохнула. Она бывала в ситуациях, когда дипломатия и ее цели требовали, чтобы она вела себя хорошо, притворялась кроткой, вела себя как хорошая маленькая рабыня, и в этом она преуспела. Сегодня она играла не по этим правилам. — Ты хоть представляешь, сколько костей в человеческой руке? — спросила Сенера мужчину. Он уставился на нее. — Что? «Э, — А, извините, можно здесь никого не убивать? — уточнил бармен. — Я только что прибрался. Слегка удивленная Сенера оглянулась на мужчину. Он действительно осознал реальную угрозу. — Я не собиралась убивать ни души, — заверила она его. — И раз уж ты так любезно попросил, я даже не пролью крови. Тем временем моряк сосредоточил свое внимание на Сенере, а не на Наталей. — Проклятая баба! «У тебя шикарные маракасы Эй, Гракир, иди сюда! Возможно, мы получим две за одну цену!» «Была неправа», — сказала Сенера. «Точнее, слишком сложно сказала. Хотя должна была сказать просто. Сядь обратно, пока я не переломала тебе все кости, иначе ты сможешь дрочить лишь с помощью своего друга Гракира». Моряк заморгал на нее в тупом коровьем замешательстве. «Что? Такая крошка, я тебе покажу!» Матрос шагнул к ней. Бунтарка с рычанием бросилась вперед. И тогда моряк совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Он попытался пнуть собаку. Еще до того, как он закончил это движение, он вдруг закричал. Воздух наполнился звуком, словно кто-то разом сломал связку маленьких веток. Это был странный хлопающий, щелкающий звук. А сам мужчина, всхлипывая, прижал к груди странные изогнутые руки. В воздухе повис сердитый ропот. Люди в таверне начали вставать, и потянулась за мечом. Ксиван не обнажила меч, похоже, ее это не заинтересовало. Она взяла со стойки кружку сливового вина и неспешно отхлебнула, наблюдая за толпой. Ксинера сверкнула глазами, уперев руки в бока. «Неужели вы думаете, что я не могу сделать то же самое с вами всеми? Сядьте и пейте свое проклятое пойло. Нам не нужны неприятности, так что не создавайте их». В таверне воцарилась тишина. Если бы они не были возгордившимися пьяными дураками, то, возможно, прислушались бы к ней. Но они были пьяны, они были курцами, и они, безусловно, были дураками. Они просто не могли смириться с мыслью, что какая-то долтарка будет указывать им, что делать, что, по мнению Сенера, было весьма глупо в стране, где в любую дверь может войти королева-богиня. Повторим снова. Дураки. И пусть вперед шагнули не все, но трое мужчин, казалось, воспылали желанием отомстить за своего павшего товарища. Сенера разбила им колены чашечки. Это было проще, чем ломать пальцы на руках у всех троих. Они упали на землю и от этого закричали лишь сильнее. Люди, стоявшие позади, замерли, когда до них наконец начало доходить, что они дорого заплатят за победу. Если предположить, что они вообще могли победить. А они не могли. Пошли. Вон и сели. По полу загрохотали стулья. Клиенты вспомнили, что они оставили свои игры и выпивку без присмотра, или что у них есть дела поважнее. «Мне никогда не нравился мабрик», — пробормотал кто-то. Все вернулись к своим напиткам и разговорам. Кто-то, возможно, тот самый Гракир, сгреб мабрика и отнес его обратно к другому столу, в то время как остальные помогли убрать трех нападавших. Ксиван повернулась к барменам Так как же попасть отсюда в Долину Последнего Света? — Долина Последнего Света. Мужчина был явно озадачен. — Почему ты хочешь? Он замолчал, окинул взором Сенеру Толею и, вероятно, сделал поспешные выводы. — Я хочу сказать, что вам нужно пойти на восток, к горам. Она расположена у их подножия. Не пропустите. он скорчил гримасу. Хотя я не могу себе представить, зачем кому-то может понадобиться туда ехать. Это не очень хорошее место. — Все в порядке, — сказала Сенера. — Мы не очень хорошие люди. — Спасибо. Ксиван кивнула Сенере и Толеи, и все трое вышли наружу. Бунтарка завеляла хвостом и потерлась о ногу Сенеры. — Это будет происходить везде, куда бы мы ни пошли? — спросила Толея большинство барманов не настолько полезны